Следуя разумному совету разговорчивой гостье, Магنيفус сбегал в душевую, где тщательно смыл с себя дорожную пыль. Затем, на всякий случай, припрятал 10 золотых в медном рожке газового светильника на стене и спустился в столовую. В ноль не умели готовить и любили поесть, понял второй, ознакомившись с пухлым меню. Что будете кушать? вежливо осведомилась у него подошедшая барышня в белом кружевном переднике. Не знаю, растерялся он. Ешницу и стакан сока. А, да, и булочку. Девушка кивнула и пошла на кухню. Заказ ещё не поспел, а в столовой уже показался худощавый франт с тростью в руке. Приблизившись к столику гостя, он обаятельно улыбнулся и представился. Эгара в Глимари 24. Мадам Бримера просила вам помочь разобраться с одеждой. Маркис Чюгюара приустал со своего стула могнифику и жестом указал на соседний стул. Прошу вас. Вермож охотно воспользовался его предложением, поспешно крикнув в сторону кухни: "Рази, мой коктейль!" Сделав заказ, Даблфор продолжил: «Прежде всего, многоуважаемый маркиз, мне хотелось бы объяснить причину, по которой я взялся помочь вам. Она не замысловата, но элегантна. Помогая мало знакомым людям найти свой стиль, я практикуюсь в любезной мне слабости философии внешнего облика. Простыми словами, в моде. Есть два варианта общения с модой: следовать ей и создавать ее.» Последнее мне ближе я создаю моду. Причём делаю это методом поиска наиболее эффектных архетипов и отбора элементов внешнего облика данных архетипов, чтобы позднее предложить упомянутые элементы простым людям и сделать мир прекраснее. Девушка вынесла из кухни поднос с заказом путешественника и сервировала стол. Простите, Моя яичница, извинился второй, встревоженный основательностью подхода нового знакомого к такой прозаичной теме, как выбор костюма. Кушайте, кушайте, согласно кивнул граф и вернулся к своей мысли. Моя техника нудиля не проста. Я задаю вам вопросы и вы отвечаете, я подбираю вариант гардероба. Согласен. Подхватывая вилкой кусок глазури, промармотал магнификус. Что для вас интереснее: двигаться к цели? Или достигнуть ее? Задал вопрос модельер. Двигаться? Чисто сердечно признался гость и обосновал. Невозможно разочароваться. В предмете, который вы приобретаете, вы цените больше его практичность или его легенду. Легенду? Практичность, как правило, к ней прилагается. Кто вам приятнее в качестве собеседника на выбранную тему: крепкий профессионал или увлеченный дилетант? Дилетант. С ним интереснее. Хм. Какой предпочтительный для вас вариант в взаимоотношении с вечностью: родство или дружба? Дружба. Люблю независимость. Роза принесла глимари высокий бокал, наполненный газированной жидкостью алого цвета. Грав сделал глоток из бокала и продолжил. Что является для вас мерой истины: свершившееся или свершаемое? Свершаемое. Истина всегда в движении. Влажность метатанализа утверждение или отрицание? В отрицании оно даже ошибку делает приятной. Даблфор допил свой коктейль и заключил: "На мне не нужна новая одежда, постирайте эту. С вас один золотой". Пек дорого удивился второй, выкладывая на стол монету. "Не скупитесь", усовистил его граф. "Люди с подобным подходом к жизни все без исключений богаты". Но он вытащил из кармана небольшой блокнот с тонким карандашом в нём. Разрешите я зарисую ваши сапоги. Это шедевр. Сколько их нужно очистить от смолы? Конечно, рисуйте, разрешил Магنيفкус, всё ещё не понимая, толком стал ли он жертвой надувательства или свидетелем утончённого мастерства. Глимари быстро сделал набросок в блокноте, молча откланился и пошёл к выходу. Золотой! Напомнила ему второй Астефф себе хитро усмехнулся, даблфор. У меня такой же подход к жизни. О, как только и смог подумать, глядя в свет модельеру путешественнику.